Глава двадцать шестая Амаранты уменьшался по мере того, как они неслись через океан, прорезая бугристую рану в водной глади и разрывая тишину гулом подвесного мотора. Джейк был настроен серьезно. Он вернул на шлюпку мотор, тратил драгоценное топливо. Виржини вцепилась в поручень шлюпки, как в поводье, покрепче уперлась ногами в дно. Вспомнились мотоциклисты из спорт брауна которые въехали прямо в ресторан. Почему мужчина так помешан на скорости? Неужели власть над вздрагивающим двигателем заставляет их чувствовать себя богами? Когда добрались до места, куда Пит возил их на рыбалку, Джейк сбросил обороты и выдернул из гнезда аварийный шнур, останавливая мотор. Стало слышно шипение кильватерной струи, а затем, когда шлюпка потеряла скорость, тишина. Вержени отпустила поручень и размяла онемевшие пальцы. Ноги дрожали а сердце в этой неподвижности заколотилось еще быстрее. «Ну как? Полегчало? Что?» Он уже пробирался мимо нее за катушкой. «Обязательно было так нестись? Ничего страшного не случилось бы. У меня все было под контролем». Она смотрела, как он распутывает блесну. Строго говоря, ничего страшного действительно не случилось, и у него действительно все было под контролем. Черт бы его побрал за его правоту. Целый час они троллинговали молча, сидя у противоположных бортов на корме. Джейк удил Вержини правила шлюпкой. На нее он почти не смотрел. Вержини убедилась, что он винит в их ситуации ее. В конце концов, будь они сейчас не на Амаранте, а где-нибудь еще в Индийском океане, сломанный двигатель не был бы такой большой проблемой. Достаточно было всего-навсего отогнать путеводную звезду в Марину и обратиться к механикам. Плечи Джейка покраснели от солнца. Она начала что-то говорить, но передумала. В спешке, покидая яхту, они не взяли ни футболки, ни крем от загара. Боже, так трудно решить, что надо сказать, что сделать, понять, действительно ли он ее винит. Джейк бросил катушку с пустой леской на дно шлюпки. Все нахер. Около недели назад, когда они рыбачили со Стеллой и Питом, не имело большого значения, поймают они что-нибудь или нет. Не имело значения и времени ни в тот день, ни за неделю до этого, ни за две недели, вплоть до того момента, когда они сошли с самолета. Но сейчас каждый день без двигателя значит так много. Они не могли позволить себе тратить здесь часы, ничего не ловя. Ей вспомнилось, что сказал Витер Джейку на пляже в тот вечер, когда она поймала свою рыбу. «Попробуй в другом месте». Вержини направила шлюпку на север. Джейку пришлось кричать, чтобы перекрыть рев мотора. «Куда мы плывем?» Вержини мотнула головой. «К дальнему рифу!» Конечно, он будет возражать, но у нее был готов ответ. «К черту моряцкие байки и суеверия! И правила с предписаниями туда же! До сих пор нам не было от них никакой пользы!» Зеленовато-серая тень под поверхностью подсказала, что они на месте. Как только шлюпка замедлила ход... Джейк закинул блесну в воду, и на этот раз леска натянулась через считанные минуты. Катушка подпрыгнула, рука Джейка ударилась о корму лодки. «Ви!» — крикнул он, но она уже сбрасывала обороты. На лице его ходуном ходили желваки, когда он сматывал леску. «Давай, давай, поднажми!» — шептал Вержини себе под нос. «Он должен поймать эту рыбу. Ей необходимо, чтобы он поймал эту рыбу. Сейчас это больше, чем просто еда». Момент, его значения разрослись до размеров вселенной. Виржини словно следила за шариком, прыгающим по вращающемуся колесу рулетки, ожидая, когда этот шарик судьбы упадет в гнездо. Давай же, давай! Если Джейк поймает эту рыбу, то починит двигатель. Если он поймает эту рыбу, у них будет вода, их отношения вернутся к прежним. Поймай эту рыбу. И наш брак выживет. Давай, давай, поймай эту рыбу и... Есть! На леске извивалась, сверкая на солнце, рыба. Виржинина секунду закрыла глаза, боясь, что ей это привиделось. Но тут Джейк издал ликующий вопль, и она открыла глаза. В ведре билась огромная, великолепная серебристая рыбина, куда крупнее, чем та, что поймала она. У него получилось. Джейк уже освободил крючок и забросил обратно в море. «Почему Пит сказал здесь не рыбачить?» Виржине целую вечность не видела, чтобы он так широко улыбался. Это был ее прежний Джейк. Она заманила его обратно к себе. Она отпустила румпель. «Отличное место!» «Хитрый засранец!» «Наверное, хотел приберечь его для себя одного!» Через несколько секунд леска снова натянулась. После этого Джейк одну за другой поймал еще двух троллингуя вдоль рифа, пока сама Вержени пробовала разные скорости, чтобы посмотреть, какая из них привлекает рыбу больше. Когда она подхватила третью, вертевшуюся на конце лески, Джейк посмотрел на небо. Солнце садится. Пора сворачиваться. Рыба подпрыгнула, когда Джейк грохнул ведро на песок рядом с переносным холодильником Витера. Ролли, разводивший костер, поднял взгляд — Даже в сумерках на его лице ясно читалось удивление. Стелла заглянула в ведро и захлопала. «Браво!» Казалось, она искренне обрадовалась их успеху. Вержени немного расслабилась. Хоть одной проблемой меньше. «Хорошая работа», — сказал Пит. Джейк поднял в победном тосте бутылку дешевого тайского виски, пародируя Витера, и сделал большой глоток. За короткое время он уже заметно поубавил ее содержимое. Вирджини догадалась, что так и будет еще, когда он сгреб бутылку, чтобы взять с собой на берег. Она даже не поняла, почему, сразу уверилась в этом. Ведь обычно Джейк не использовал алкоголь как щит. Однако это выражение лица было знакомо. Такое же бывало у отца в периоды простоя, когда он боялся, что не получит новых заказов, и тонул в бутылке, точно унылый джин, который хочет, чтобы его изолировали от мира. Вержини подняла ведро и отошла в сторону. «Пусть выпускает пар таким образом, если ему это необходимо. Но она не собирается смотреть, как он напивается до беспамятства». К ней подошел Пит. «У Джейка все нормально?» «Он в порядке». И показала на ведро. «Как, по-твоему, лучше их приготовить?» Вержини стояла на коленях, при свете костра насаживая рыбин на прутье, чтобы по совету Пита запечь над огнем, Когда появился Витер и присел рядом с ней. Это ваше? Вы сегодня выбирались на рыбалку? Угадал, сказал Джейк из-за их спин. В голосе слышался вызов. Виржини обернулась. Джейк смотрел на Витера, наставив на него бутылку точно пистолет. Витер встал и хлопнул его по плечу. Молоток. Она заметила, как Джейк поморщился. Учитывая солнечный ожог, хлопок, вероятно, получился болезненным. Витер указал на ночное небо, где висела полная луна, жирная, маслянистая. «Я сегодня тоже вытащил хороший улов. Это все луна. Она притягивает рыбу, облегчает задачу». Виржини закрыла глаза, чтобы не видеть этих двоих. «Давайте отпразднуем», — предложил Витер. «Устроим вечеринку. Давненько мы не отрывались». Звон бутылки, о бокал, который последовал за его словами, почему-то прозвучал как звук поворачивающегося в замке ключа. Спиртного ей не хотелось. После часов, проведенных под раскаленным солнцем, все, что ей нужно, — восстановить водный баланс. Вержини полезла в сумку за бутылкой кокосовой воды. Бутылка закатилась под все остальное, принадлежности для рисования, которое она не использовала с того дня, как нарисовала Витера резную миску, которую нашла на восточном пляже. Сделав пару глубоких глотков, она плотно закрутила крышку и убрала бутылку в сумку, чтобы Витер не мог приправить ее воду ромом. За ужином Вержени сидела через костер от Джейка. Стелла села последней, плюхнувшись рядом с ней. Она подчеркнуто взяла одну из их рыбин и подняла свой лист, чтобы показать Джейку. «Класс!» К его чести он ответил ей улыбкой. В свете костра было видно, как раскраснелось у него лицо. Стелла наклонилась к Вержени. «Ви, все тебе очень благодарны. Спасибо, что поговорила с ним». Виржини не знала, что сказать. Ковырялась в своей рыбе не в силах есть. Ее тошнило от белесых, спучившихся на огне глаз. «Эй!» — Стелла подтолкнула ее локтем. «Посмотри!» Вержини проследила, куда указывал ее подбородок. У самой кромки джунглей стояли Витер и Тереза. Один взгляд на язык их тел, Тереза подбоченилась, Виттер тряс пальцем в воздухе, и стало понятно, что они спорят. Однако говорили они тихо, голосов было не разобрать, не то что когда она слышала их той ночью на Санта-Марии. Та ссора звучала страстно, энергично, а из этой словно выпустили весь воздух витер схватил сумочку с которой тереза не расставалась перевернул ее и потряс на песок что то упало тереза подобрала выпавшая в полумраке полыхнула голубым телефон она постучала по экрану помахала телефоном перед его лицом витер вскинул руки и пошел прочь тереза кинулась за ним продолжая совать в лицо телефон витер оттолкнул ее руку оба скрылись за деревьями что думаешь спросила стелла подошел газ и Стелла скормила ему кусочек рыбы. Виржини зарыла ступни в песок. У нее возникло ощущение, будто Стелла пытается что-то у нее выведать. Считает, что ей известно нечто такое, чего она сама не знает. Виржини вовсе не хотелось ввязываться в островные интриги. Наверное, просто в воздухе что-то в последние дни. Провоцирующие обвинения, ссоры. Не знаю. Пара иногда ссорится. — сказала она безразлично. Сначала поругались они с Джейком, теперь Витер с Терезой. Неуязвимы для ссор только Стелла и Пит. Это не наше дело. Она встала и побрела по пляжу. Сумка терлась о бедро. Яркая луна освещала путь, ложась на песок мерцающей серебристой дорожкой. Вержини чувствовала себя Гретель, идущий по следу из хлебных крошек. Вот только тропа вела, а не домой, а к развалинам тюрьмы. Саундтрек, который она слышала в первую ночь здесь, сверчки, древесные лягушки, волны на пляже, казался поставленным кем-то на нескончаемый повтор. Наверное, любой, кто побывал на Амаранте пятьдесят, сто, тысячу лет назад, слышал в точности то же самое. Выйдя на поляну, Вержини двинулась к четвертой постройке. Время на острове вело себя странно. Оно будто собиралось гармошкой. какие-то моменты, как сейчас, сжималось, в другие растягивалось. День казался месяцем. Мгновение заключало в себе вечность. Она остановилась у могил. В них не было ничего зловещего. Ночной воздух неподвижен, спокоен. Лунный свет заливал открытое пространство. Ей стало жарко. Она достала из сумки кокосовую воду. Иногда она ощущала себя школьницей. Как пролетело десять лет. Господи, не десять, тринадцать. Как это вообще возможно? Допила воду, сунула пустую бутылку обратно в сумку. Чувствовали ли каторжане то же самое? Казалось ли им, что еще вчера они были дома со своими семьями? Или пребывание здесь растянуло время? проложила пропасть между прошлым и настоящим. Достав кокосовую миску, Вержини постояла, разглядывая ее в серебристом лунном свете, который придавал вырезанным фигуркам рельефность, черепаха словно ползла вслед за лунным лучом в океан. Место этой миски здесь, а не в музее. Она наклонилась и положила миску на ближайшую могилу, сознавая, что поступок странный. Но это было все, что она могла сделать. Вернувшись на пляж, Вержени нашла только затухающий костер. Все куда-то подевались. Она ужасно устала и хотела вернуться домой, но Джейк исчез. Она побрела к лодкам, может, он ждет ее там? На воде покачивались только их шлюпка и тендер Витер. Витер стоял по щиколотку в воде, выкапывая якорь. Ты как? «Не знаешь, куда подевался Джейк?» Он пожал плечами. «Хочешь, я тебя подброшу?» «Я должна его найти». Она вернулась к кострищу. Оглянулась на Витера. Он смотрел ей вслед. «Я же как раз собирался на Санта-Марию!» Джейк как сквозь землю провалился. Наверное, отсыпается после рома под какой-нибудь пальмой. Если она позволит Витеру подвести ее, Джейкс сможет вернуться на путеводную звезду и один, когда проснется и протрезвеет. «Ну, тогда ладно. Спасибо!» Она зашла в воду по колено, прежде чем ей пришло в голову спросить, где Тереза. Витер отвернулся, подтягивая тендер за швартов поближе к ним на мелководье. Ее забрал Роли. «Должно быть, так и есть. Шлюпки Роли не видно». Наверное, после ссоры Терезе тоже захотелось поскорее оказаться у себя. Они плыли молча. Бухта была угольно-серой. Отражение луны почти не морщилось на водной рябе. На полпути Витер сбросил скорость, переключил двигатель на холостой ход и предложил ей выпить по стаканчику на ночь на Санта-Марии. В последнее время ты сама не своя. Сегодняшний вечер должен был стать праздником, а Джейк... Он не договорил. Она поблагодарила, но отказалась и попросила отвезти ее к яхте. «Просто мне нужно побыть одной». Во сколько вернулся Джейк, она не знала. Ее разбудила вибрация винта шлюпки, а, услышав, как он топает по палубе, вержени затаила дыхание. Придет ли он к ней в каюту? Ее пульс участился, но тут раздался глухой стук. Джейк спрыгнул через форлюк на диван в салоне. А потом наступила тишина. Виржини еще долго лежала без сна, глядя на звезды.